get together we can uh, get hot i know not tomorrow baby the time is today girl i can make you feel okay no place for hiding baby no place to run 5 как я выгляжу спрашивает розмари выходя из своей комнаты нормально отвечаю. — Скоро семь а в семь нам предстоит картежничать у Бентона и моей квартирантке хочется выглядеть естественной иметь вид человека которого не особенно печалит убийство почти незнакомого соседа.цо ее сейчас спокойное снова обрело вполне здоровый цвет. Возможно, не без помощи косметики. Подбоченись, поза выставленных в витринах манекенов, она делает несколько шагов по комнате, как бы приучая себя держаться просто и непринужденно. «Вы будете выглядеть еще лучше», – замечаю я, «если в своей непринужденности не перестараетесь». «На что вы намекаете?» – вздрагивает она и останавливает на мне взгляд. «На то, как вы вели себя в присутствии полицейских». Вначале вы совершенно одеревенели, а потом собрались с духом и до такой степени распустили язык, что неизбежно вызвали бы подозрения, если бы они так не торопились. Вам бы неплохо быть сегодня сдержанней и не оглушать всех вашим невмеру звонким и ужасно фальшивым смехом». Она молчит, как бы подавленная моими словами. «Вы меня разочаровываете, дорогая, считаю я нужным добавить». Вы, женщина, столь сложная по натуре, но у меня нет ничего общего с преступным миром, Пьер. Вот и прекрасно. В самом деле, не вы же его убили. Вы хотите снова довести меня до истерики, бросает Розмари дрожащим голосом. Что из того, что не я его убила? Ведь я там была и все видела своими глазами. Лежащие на полу труп и кровь. Столько крови. Меня могли застать на месте преступления и спросить, что мне здесь нужно, возле этого трупа, в этой комнате. Поинтересоваться, почему я так часто бывала в этой вилле? Что у меня общего с этим стариком? И еще минута, и я бы влипла по уши. Она умолкает на время, затем, внезапно переменив тон, как это ей свойственно, спрашивает. А вы уверены, что сюда звонил именно горанов Как же я могу быть уверен? Если никогда в жизни не слышал его голоса. А какой у него был голос у этого человека? Он говорил с акцентом? Низкий и хриплый. Акцента я не уловил. Значит, это был не Горанов. сокрушенно бормочет Розмари и опускается в кресло. Какая разница, кто это был? Может, тот, другой? Вы имеете в виду Пенифа? Нет, тоже исключено. Качает головой Розмари. У них обоих ярко выраженный акцент, и голос у каждого из них не такой уж низкий и не хриплый Это была ловушка, Пьер. Что за ловушка? Самая коварная ловушка. Вы только подумайте. Звонят сюда, чтобы заманить меня на виллу именно в тот момент, когда там замышляется или уже совершено убийство. Но у каждого, кто пошел бы на такой шаг, должны быть серьезные основания, соображаю я вслух. «У вас есть враги, способные на такую пакость?» «А почему вы думаете, что человек знает всех своих врагов?» «Я могу и не подозревать об их существовании», — возражает она, и в ее словах есть некоторая логика. «Но если они существуют, то не без причин?» «Причин я тоже могу не знать. Откуда мне известно?» «Может, они и заманили меня туда, полагая, что на меня, скорее всего, падет подозрение». Я часто, хотя и без всякого умысла, бывало у Гаранова. Все возможно, прерываю я ее. Но мне кажется, надо отложить эти рассуждения на потом, иначе вы и в самом деле снова расстроитесь. И чтобы направить ее мысли по другому руслу, добавляю как бы невзначай. Похоже, нынче вечером вы решили окончательно охмурить вашего Бентона. Я имею в виду ее предельно короткую юбку, из тех, какие теперь носят лишь девочки-подростки поскольку Розмари, видимо, после долгих колебаний снова решила выступить в роли балованной дочки. «Мне все же кажется, — продолжаю я, — что искушение будет более сильным, если вы явитесь вовсе без юбки. Едва ли и это поможет», — отвечает Розмари, которая стала понемногу успокаиваться. «Мне думается, у вас несколько ошибочное представления о сексуальных вкусах этого господина». В небольшой замок Бентона нас вводит его шофер. В гостиной коммердинер хлопочет у буфета, пока Ральф не указывает ему на дверь. Верные слуги Ральфа, оба смуглые метисы, их большие глаза и неторопливые грациозные движения таят в себе что-то женственное. Одного Бентон называет Тим, а другого Том. Они, наверное, братья, если не близнецы. Что касается меня, то я никак не могу различить, кто из них Тим, а кто Том. Не успел Ральф родить свой банальный комплимент в адрес Розмари, Как Холл озаряет Флора своим неповторимым царственным видом. Ее энергичного рукопожатия никому избежать не удается. Но я замечаю, что американец предусмотрительно переместил свой массивный золотой перстень с правой руки на левую. Ну вот, все в сборе. Можно бы начинать игру, как всегда. Однако сегодня все не как всегда. «Какая сенсация, а?» – восклицает Флора располагаясь на золотистом шелковом диване, а не за карточным столом. «Мне бы не хотелось вас разочаровывать, но десятки подобных сенсаций во всех уголках земли стали обычным явлением», – уныло замечает Бентон. «Простите меня, дорогой, но должна вам заметить, здешние места – это вам не Чикаго, а зона отдыха», – отвечает Флора, явно задетая тем, что кто-то попытался свести на нет ее сенсацию. В Чикаго опасность намного меньше, поясняет Ральф все с той же апатией. Там вас убивают лишь в крайнем случае и только при наличии серьезных мотивов. Мотив всегда один и тот же, роняет Розмари. Она единственная сидит за столом и рассеянно тасует карты. Один и тот же? Вскидывает брови женщина-вамп. Говорят, что убийца пальцем не притронулся к деньгам, находившимся в бумажнике Гуранова вероятно ему было недосуг заниматься такими пустяками пробую я вмешаться он искал что-то более существенное 30 тысяч франков тоже не пустяк мой мальчик возражает флора да киваю я для вас и для меня но представьте себе что убийца искал нечто такое что не укладывается и в 3 миллиона не будьте наивны пьер корит меня американец такие дорогие вещи люди хранят в банке Тем более, если они живут в городе банков. Не спорю. Но ни для кого не секрет, что такие вещи прячут в сейфе, а сейф запирается на ключ. Так что стоит ли удивляться, если убийца проник в этот дом именно в расчете завладеть ключом? «Вот именно!» – восклицает Флора. «Вот именно!» – бросает на нее взгляд Бентон. «Вы не забывайте, что для того, чтобы залезть в сейф, одного ключа мало, необходимо еще и шифром владеть». «Вот и прекрасно». Иду я на компромисс. «Мы сошлись на том, что убийца проник в дом нашего соседа, чтобы завладеть ключом и шифром». Американец лениво посматривает в мою сторону. Его черные глаза вроде бы таят легкую насмешку. «У вас есть шифр. Неужели вы станете сообщать его первому попавшемуся нахалу?» «А если у этого нахала в руке нож?» «Если у него нож, вам ничего не стоит околпачить его» всучить ему фальшивый шифр, выиграть время и сообщить в полицию. Кому придет в голову вместе с ключом поднести ему и волшебную цифру? В таком случае, спрашивает озадаченный Флора. В таком случае, пожимает плечами Бентон. В таком случае, спросите убийцу. Всё же вы, как ревнитель законности, не можете не иметь собственной версии. Вызывающий произносит Розмари, продолжая бесцельно тасовать карты. Что касается законности, то мои интересы распространяются лишь на сферу банковских операций, напоминает американец. И вообще ни одна версия не может строиться на обывательских сплетнях. К тому же надо иметь хоть какое-то представление об убитом. Вы, дорогая моя, кажется, хорошо его знали, обращается Флора к Розмари. М -м. Если вы считаете, что за три партии в Белот можно узнать, что за тип, пробует возразить моя квартирантка, каким-то безжизненным голосом, но не договаривает. «Три партии в белот?» снова вскидывает брови женщина-вамп. «А у меня создалось впечатление, что вы довольно частенько наведывались к нему». «Не пользуетесь ли вы, милая, сведениями Гера Пенефа, с которым у вас задушевная дружба?» спрашивает моя квартирантка, лучезарно улыбаясь. «Задушевная дружба? Вы говорите на основании того, что однажды у вас на виду я обменялась с ним несколькими словами перед кафе на остринге?» Я вас видела в другой раз, уточняет Розмари, и не перед кафе, а внутри него. А что вы станете делать, если какой-нибудь нахал плюхнется к вам за стол? Затевать скандал? Она обводит всех нас взглядом, словно ищет сочувствие. Затем добавляет. Разве я виновата, что мужчины обалдевают при виде меня? Определенная категория мужчин, вставляет Розмари. «Женщина, способная производить впечатление на всех мужчин, еще не родилась на свет, моя дорогая», – философски заключает Флора. Она встает с удивительной легкостью для ее внушительной фигуры и направляется к карточному столу. Мы с Ральфом также занимаем свои места. Разговор вроде бы на этом закончился, или мог бы закончиться, если бы Розмари устояла перед искушением и не добавила масла в огонь. Я тут слышала, в бакалейной лавке вашего Пенифа задержали. «Интересно, где он находился в момент убийства?» «Если я не ошибаюсь, он находился в таком месте, которое обеспечило ему алиби», отвечает Флора, усаживаясь напротив меня. «И, к вашему сведению, сразу же был освобожден. Кроме всего прочего, он вовсе не мой Пенев. Я сказала без всякой задней мысли», бормочет Розмари, желая убедить нас в обратном. «Не сомневаюсь». Соглашается Флора с не меньшим лицемерием. Но если говорить о вкусах и о мужчинах, то у меня такое чувство, что мои вкусы не слишком отличаются от ваших. Разумеется, она так говорит лишь для того, чтобы привести в бешенство мою квартирантку. И с той же целью продолжительное время смотрит на меня с откровенной симпатией. Наконец, начинается игра. Холл Бентона намного больше нашего. Как-никак хозяин занимает важный пост в солидном банке является держателем акций этого банка. И все-таки замок принадлежит не ему. Хотя и мягкой мебели здесь больше, и на стенах красуются английские гравюры на охотничьи сюжеты. У нас, как известно, их заменяют картинки, представляющие собой галантные сцены. Словом, если вы попробуете судить о характере хозяина по характеру интерьера, то непременно ошибетесь. Потому что все здесь отвечает вкусу не хозяина, а владельца виллы. Ральф Бентон относится к числу людей, убежденных в том, что высокие доходы представляют им свободу устраивать личную жизнь по своей собственной воле, хотя им даже в голову не приходит, что вся их жизнь так или иначе зависит от воли других. Хозяина или портного, или парикмахера, или метродотеля, обеспечивающего им в дни приема гостей холодный буфет. Впрочем, справедливости ради я должен признать, что холодный буфет превзошел все ожидания. Так, по крайней мере, считают Флора и Розмари. Что же касается меня, то я не могу назвать себя ценителем омаров или какой-то там рыбы с каким-то там майонезом. Когда я голоден, я готов довольствоваться чем угодно, хотя бы яичницей с ветчиной. Настало время заняться холодным буфетом. И после того, как наши дамы, не устояв перед искушением, отведали всего, что Бог послал, Разговор, естественно, возвращается к исходной теме, то есть к вопросу о возможном убийце. И Розмари по-прежнему выражает сомнение, что Пенниев освобожден. Таких так просто не освобождают. А Флора убежденно доказывает обратное. Задержав, его тут же освободили. И что при желании можно в этом убедиться. У него и сейчас горит свет, в чем Розмари не находит ничего удивительного потому что полиция не станет сидеть в темноте. И, чтобы прервать этот бесплодный спор, я обращаюсь к Бентону с предложением. «Ральф, а не могли бы вы послать туда кого-нибудь из своих людей и проверить, как в действительности обстоят дела с пенифом чтобы можно было осведомить дам и продолжить игру?» Американец галантно подтверждает, что ради дам он готов на любые жертвы. Однако дамы тут же заявляют, что этот Пенниф им до лампочки. И мы снова садимся за карточный стол. Газетное сообщение об убийстве Гаранова привлекает внимание лишь крупным заголовком. Сама информация не изобилует любопытными данными. Предположительно указывается, в какое время совершено преступление. И отмечается, что убийца, вероятно, действовал в перчатках. За сим следует репортерский комментарий, в котором порицается неслыханное падение нравов. Дошло, дескать, до того, что даже в таком городе, как Берн, в городе с богатыми культурными традициями, совершаются кровопролитные покушения. Убийство. Город забудет о нем в тот же день, а публика, проживающая в этом квартале, через неделю или две. Убийство, мотивы которого весьма неясны, а автор неизвестен, неизбежно потонет в архиве. Что же касается меня и моих коллег, то для нас эта история кое-что значит и мы не склонны так скоро похоронить ее под слоем канцелярской пыли. Человека, для установления личности которого потрачено столько сил и времени, больше нет в живых. С первого взгляда может показаться, что это ставит точку на все операции, и для нас вроде бы гора с плеч. Вечный ему покой, мертвый для нас не враг, и все в этом роде. Шпионы, действующие в загробном мире, не входят в круг интересов разведки. Но если Ганев больше не фигурирует среди живых, то его убийца, вероятно, фигурирует. И это обстоятельство само по себе вносит в повестку дня определенные вопросы. В случае, если покойник располагал, как я склонен думать, картотекой своей агентуры, то где она теперь? А желание завладеть этой картотекой, не могло ли оно стать истинным мотивом убийства? И если картотека действительно сменила хозяина... Не затем ли новый хозяин стремился ее заполучить, чтобы теперь найти ей применение? Кому она понадобилась и с какой целью ею можно воспользоваться? Это уже под темы основных вопросов, ожидающих своего решения и указывающих на то, что операция, вопреки внезапной кончине ее главного объекта, вовсе не закончена. Более или менее обстоятельный осмотр виллы, где проживал Гаранов, возможно, пролил бы некоторый свет на проблемы, которые меня занимают. только говорить об этом все равно, что делиться своими мечтами. Обыск одного единственного помещения, имеется в виду обыск в полном смысле слова, тщательный и педантичный, предполагает долгие часы напряженной работы. Я же не имею возможности провести там ни минуты, а уж о часах и речи быть не может. Вилла все еще оккупирована швейцарской полицией. Заметим, кстати, что со швейцарской полицией шутки плохи, Отлично вышкаленный, хорошо оплачиваемый и опирающийся на суровые законы, здешний полицейский спуску не дает. Конечно, имеется в виду полицейский по призванию. И если преступность в Швейцарии пока что не до такой степени марает быт общества, как в некоторых соседних государствах, то объяснение этому следует искать не в целебном альпийском воздухе, а в дюжей руке, держащей полицейскую дубинку. Итак, весь нижний этаж виллы, где проживал Гаранов, в распоряжении властей. Что касается верхнего этажа, там, как и прежде, живет Пенев. Сразу после того, как преступление было обнаружено, Пенев действительно оказался в городе, где и был ненадолго задержан. Но, по утверждению Флоры, у него железное алиби. В момент покушения он находился в кафе, где был завсегдатаем и где все его знают как облупленного. Как правило, железное алиби оказывается именно у того, кто больше всего в нем нуждается. Однако на руку Пеневу и другое обстоятельство. Он, в отличие от других возможных убийц Гаранова, для достижения корыстных целей мог не прибегать к убийству. Доверенное лицо Гаранова он многократно оставался в доме один, еженочно пребывал в непосредственном соседстве с его владельцем и, следовательно, располагал неограниченными возможностями осуществить грабеж, не пачкая рук в крови. Разумеется, в глазах полиции грабеж – не единственный из возможных мотивов убийства. Именно Пенев надоумил власти искать причину совсем в другом. Когда в полиции его спросили, как он склонен объяснить преступление, Пенев не упустил удобного случая, чтобы лишний раз полить грязью свою страну, и высказал предположением, что убийство – дело рук болгар и носит политический характер. Эту версию, в свою очередь, подхватила местная консервативная газетенка, тут же напечатавшая очередную заметку против политики разрядки. Итак, Пенев. После окончательного заката Ганева вполне логичен восход Пенева. И нет ничего удивительного в том, что именно Пенев станет наследником, если не имущества своего покровителя, то его шпионской деятельности. Кстати, пронесся слух, будто Пенев вовсе не прочь завладеть и имуществом и с этой целью пытается использовать перед властями свидетельство какого-то нотариуса, у которого Гаранов якобы собирался оформить завещание в пользу своего квартиранта. Однако властям на словах ничего не докажешь, им подавай бумагу, подписанную искрепленную печатью. Так что, опять же, если верить слухам, имущество покойника в ближайшее время будет продано с молотка в пользу государственной казны. Итак, Пенев. Досье этого человека мне хорошо знакомо, В свое время он едет погостить к дядюшке, проживающему в Ганновере. Там объявляет себя невозвращенцем. Очередная микроскопическая сенсация, отраженная в микроскопическом сообщении местной печати под обычным заголовком «Выбрал свободу». В силу своей ограниченности свободу он мыслит не иначе, как возможность оплевывать родину через посредство пресловутой «Свободной Европы». Как раз в это время в Мюнхене находится Белев, занимающийся деятельностью некоторых людей связанных с этим учреждением. В радиопередачах Пеннив принимает довольно-таки мизерное участие. И это наводит на мысль, что свое жалование он оправдывает на несколько ином поприще. Впрочем, это иное поприще тоже не тайна. Он встречается с временно приезжающими на Запад болгарами, делает неудачные попытки выудить какую-либо информацию, а в отдельных случаях и завербовать. Потом Пеннив исчезает с горизонта, чтобы несколько лет спустя появиться в этом мирном городе, в этом сонном квартале в качестве адъютанта Гаранова. Поистине жалкая биография, в полной мере характеризующая этого подонка и почти не способная пролить свет на его нынешнюю роль. Адъютант Гаранова в каком смысле? В том, что выступает его партнером, когда по вечерам они играют в карты? Старик и без помощи Пенева мог бы заварить себе чай, поладить с налоговыми властями, Представить Пенева в роли телохранителя тоже весьма трудно. Нет у него для этого ни внешних данных, ни характера сторожевого пса. Остается одно. Навязали его Гаранову хозяева или тот сам его пригрел, Пенев стал его правой рукой в шпионской деятельности. У него есть необходимая квалификация. К тому же он еще достаточно молод и подвижен, чтобы быть счастливым дополнением к этому дряхлому старику. Именно дополнением. Однако теперь, когда основа перестала существовать, дополнение, в свою очередь, сделалось основой. И если Гаранов с Пеневым действительно возглавляли какую-то секцию шпионажа, вполне логично предположить, что сейчас она целиком в руках Пенева.